Глава десятая. И оказалась права. Спала действительно очень плохо. Мне снилась кровь, обогряющая руки, кричащая, что это месье Милфорд и Лючина, лежавшая на земле. Я очнулась и подскочила в кровати с облегчением, осознавая, что это всего лишь сон. Но снова ложиться не рискнула. Предпочла одеться и спуститься вниз, хотя рассветное солнце еще даже не поднялось над лесом. Лючина пришла немного раньше меня. И войдя в кухню, я чуть не толкнула ее в спину. Над ее головой окинула взглядом оставленный вчера беспорядок. На столе окровавленные тряпки, бутылка со спиртом, раскрытая шкатулка со швейными принадлежностями, на полу брошенная куртка и свитер месье Милфорда. Никто из нас и не подумал все это убрать. И если у моего работодателя было оправдание, то меня ничто не могло извинить. Как я могла оставить окровавленные вещи и не подумать, что Лючина может все это увидеть? «Что случилось?» ее голосок дрогнул еще больше усугубляя мои моральные метания я забежала вперед заслонив девочке обзор как будто это могло что то исправить ничего страшного просто твой папа немного поранился в лесу он опять столкнулся с ними с кем с ними не поняла я лючина вдруг смутилась опустила глаза и шагнула назад выскользнув из моих рук державших ее за плечи я потеряла равновесие и пошатнулась едва не упав а девочка сделала еще шаг назад «Ни с кем», — пробормотала она, продолжая отступать, и лишь оказавшись на пороге кухни, развернулась и рванула к лестнице. Что это было? Я проводила ее глазами, ничего не понимая, а потом начала убирать беспорядок. Одежду миссии Милфорда положила на стул. Пальцы прошлись по окровавленной прорехе, которая шла почти от наплечного шва дюйма на четыре вниз. Кто же мог нанести такую рану? С кем опять столкнулся месье Милфорд? И что от меня скрывают отец и дочь? Вопросы сыпались один за другим, вот только ответа не было. Поэтому привычно отложила любопытство подальше и занялась хозяйственными делами. Приготовленную на утро растопку я использовала ночью. К тому же забыла закрыть заслонку, и тепло ушло в трубу. Теперь, немного успокоившись, почувствовала, как в кухне прохладно. Нужно немедленно это исправить и приготовить завтрак. Ну или разогреть ненавистное жаркое. Думаю, в ближайшие несколько лет я не смогу даже слышать это слово. Надела старую куртку месье Милфорда, которую мы с Лючиной приспособили для похода за дровами, прихватила корзину и вышла на улицу. Лед в каменной чаше заполнил всю поверхность. Значит, мороз набирает силу. Скоро начнется настоящая зима. Плотнее запахнув куртку, я побежала к дровяному сараю. Открыв дверцу, скользнула в почти привычный полумрак. За последние дни даже привыкла заниматься делами, которые были свойственны скорее прислуги и почти перестала задумываться, почему в этом доме нет слуг. Просто еще одна тайна поместья Милфордов. Меня это даже почти не трогало. Подумаешь, одной больше, одной меньше. Растопив печь, открыла дверь в кладовку и застыла на пороге, обозревая милфордские запасы. Не могу больше есть жаркое, и даже готова рискнуть, чтобы хоть немного разнообразить наши на меню. Например, вон тем копченым окороком. Он призывно висел на большом металлическом крюке ровно посередине кладовки. Я могла коснуться его кончиками пальцев, только если вставала на цыпочки. И поняла значение поговорки о сладости запретного плода. Потому что, потянувшись так несколько секунд, осознала, что хочу на завтрак исключительно копченый окорок с ржаным хлебом. И ничто иное. О жарком я не хотела даже думать. Решение нашлось быстро. Я вернулась в кухню, подхватив тяжелый табурет, потянула его за собой. Ножки оставляли легкие бороздки на деревянном полу, и мне подумалось, что пора озаботиться уборкой этого дома. Самому хозяину, похоже, в ближайшие дни будет не до этого. Табурет был водружен ровно под окороком, который возник прямо перед моим лицом, стоило только взобраться на эту деревянную махину. Насыщенный аромат копчености щекотал ноздри. В животе заурчало, напоминая, что я уже давно проснулась и пора бы чем-нибудь перекусить. Желательно окороком. Посмотрев на румяный бок, я укорила себя и даже обозвала глупой курицей, потому что ни ножа, ни тарелки с собой не захватила. И только собиралась спускаться, чтобы исправить это недоразумение, как за моей спиной скрипнула, открываясь шире дверь. А голос месье Милфорда поинтересовался. «Что это вы делаете?» От неожиданности я покачнулась и рефлекторно ухватилась руками за опору. Это оказался окорок. Запах копчености тут же заполнил обоняние, и я отвлеклась на него, не сразу сообразив, что пальцы скользят по гладкому боку, и опора моя совсем ненадёжна. Табурет подо мной вдруг закачался. Кажется, я сейчас упаду. Додумать мысль не успела, потому что снизу мои ноги и даже кое-что повыше обхватили сильные мужские руки. И застыли. В смысле руки и месье Милфорд. Да и я тоже. Не то чтобы меня совсем никогда не касались мужчины. Грум помогал забираться на лошадь, партнеры по танцам подавали ладонь и потом держали меня за талию. Лорд Бремер, он целовал мои пальцы, обслюнявливая их. И все эти прикосновения не вызывали во мне никаких эмоций. Разумеется, кроме лорда-жениха, эти прикосновения были отвратительны и еще пугали до дрожи. А сейчас? Сейчас было совсем не так. Несмотря на то, что месье Милфорд обхватил меня за бедра и касался самого сокровенного, моего тыла, и даже, кажется, уткнулся лицом чуть ниже поясницы. Мне не хотелось бежать. Напротив, изнутри поднималось какое-то томление, заставившее прикрыть глаза и слегка откинуться назад. «Мисс Крунс, вы не могли бы спуститься на пол, я вас долго не удержу». «Что? Как?» До меня медленно доходил смысл сказанного, а потом... Потом я испугалась. «Конечно, извините, простите». Я извернулась в его руках и полезла вниз, используя месье Милфорда как опору. И только когда он охнул, стоило мне опереться на правое плечо, до меня дошло, он же ранен. Я сама зашивала его ночью. Теперь думаю о какой-то ерунде, вместо того, чтобы поинтересоваться, что он здесь делает и почему не лежит в постели. Вообще-то предполагалось, что в такую рань стала только я. Сначала лючина наговорила непонятностей. Теперь месье Милфорд держит меня за за некоторые части тела, не имея на это никакого права. «Отпустите меня! Что это вы себе позволяете?» Мне хотелось наговорить ему грубости, заставить смутиться. все что угодно, лишь бы не смущаться самой и не признаваться, что... что мне приятно его объятие. Удалось спуститься с табурета, и я сразу отскочила в сторону. Подальше от месье Милфорда. Вот только он покачнулся и сам опустился на этот табурет. «Что с вами?» Тут же сменила гнев на милость и подбежала к нему, вглядываясь в лицо. Выглядел он не очень. Бледный, осунувшийся. «Кажется, рана воспалилась. Мне нужно в город, к доктору. И вы меня отвезете. Каждая его фраза была рубленной короткой, и после каждой он делал паузу, словно собираясь силами. На чем я вас отвезу?» Все же удивилась, хотя сама сейчас думала о том, что бывает, когда раны воспаляются. Ничего хорошего в памяти не всплывало. Напротив, в голову лезли всякие ужасы. «На мехомобиле», — спокойно ответил месье Милфорд, как будто это было нечто совершенно естественное, возить его на мехомобиле, к которому я даже близко никогда не подходила. Вблизи этот монстр оказался еще страшнее, чем в моем представлении. Месье Милфорд поджидал меня внутри сарая, который он сам назвал загадочным словом «гараж». Я и не спорила, как ни назови, а мехомобиль никуда не денется. Вот и тут он стоял занимая большую часть тускло освещенного пространства, а мой работодатель опирался спиной о блестящий металлический бок. Пахло машинным маслом, железом и еще чем-то исконно мужским. «Вы готовы?» — спросил месье Милфорд. Выглядел он настолько плохо, что я не решилась раскрыть ему правду и признаться, что не готова совсем. Вместо этого кивнула, ожидая распоряжений. Первым делом нам пришлось запихнуть месье Милфорда внутрь этого зверя. Ступенька была достаточно высокой, а мужчина — тяжелым. К тому же я понимала не все термины, которыми сыпал месье Милфорд. Поэтому дело двигалось медленно. «Потяните за ручку и откройте дверь». Я не увидела никакой ручки, сколько не крутила головой. Тут вообще не было никаких конечностей. Отчаявшись дождаться от меня помощи, он дернул левой рукой небольшой рычажок дверцы, и та распахнулась. Но и сам мужчина от резкого движения покачнулся и стал заваливаться на бок. Я успела поднырнуть и подставить плечо, придерживая его руками за талию. Совсем как он меня недавно. Спасибо. Похоже, все гораздо хуже, чем я ожидал. От этих слов я похолодела. Только бы он не умер у меня на руках. Приглядевшись, отметила нездоровую бледность его лица, темные круги под глазами и еще более осунувшийся, чем ночью, вид. К тому же его кожа была очень горячей. Ему просто необходимо к врачу. И как можно скорее. «Месье Милфорд, вам нужно постараться залезть внутрь, я вас долго не удержу». «Спасибо за вашу помощь, Анна», — прошептал он, прежде чем ухватиться за что-то внутри мехомобиля и, подтянувшись на здоровой руке, запрыгнуть наверх. К счастью, удалось это с первой попытки. Хотя и был очень долгий момент, когда месье Милфорд балансировал на ступеньке, стоя на одной ноге, и я боялась, что у него не хватит сил, и он свалится прямо на меня. Но, тем не менее, не отошла в сторону. Понимала. Если упадет, я единственное, что хоть как-то задержит его полет. О себе в этот момент почему-то не думала совсем. Когда он уселся на кожаное сиденье, я с облегчением выдохнула. Первую ступень мы преодолели. Почти полдела сделано. Теперь откройте ворота и залезайте на место водителя. Я пошла к выходу, подняла тяжелую щеколду и распахнула створки. Глаза ослепило яркое солнце. Оказывается, пока мы возились, утро уже вовсю разгулялось. Я потянула за ручку со своей стороны, открыла дверь и запрыгнула на сиденье. Передо мной оказалась обтянутая кожа колесо с двумя спицами. Справа торчали какие-то рычаги. Крыши у машины не было, зато со всех сторон окружали прозрачные стекла, позволяя видеть, что происходит снаружи. Я глубоко вдохнула и повернулась к месье Милфорду, ожидая указаний. «Потяните этот рычаг до усилия и нажмите на правую педаль». «Педаль?» – удивилась я, не наблюдая ничего подобного. У вас под ногами! – рыкнул работодатель. Я вздрогнула от неожиданности и испуга, но он тут же пошел на попятный. Простите, мисс Крунс, я не должен был на вас срываться. Я подумала, что ему сейчас приходится нелегко. Плечо болит, еще и приходится объяснять непонятливым даме, как управлять мехомобилем. Под ногами и правда обнаружились педали. Их оказалось две: с левой и с правой стороны. Одна разгоняла зверя, а вторая, наоборот, тормозила. Очень удобно. Вот только я постоянно путалась, какая из них разгоняет, а какая тормозит. Но решила довериться подсказкам месье Милфорда. Выехать из сарая оказалось труднее всего. Мехомобиль вел себя словно живое существо. Дикий зверь. Он не слушался меня, игнорировал команды и откровенно насмехался. «О, зверюга!» — выругалась я в сердцах. «Успокойтесь и сосредоточьтесь. Вы научитесь». Но получалось у меня не очень. Мехомобиль чихал, фыркал и дергался, замирая на месте. Все приходилось начинать сначала. И если бы месье Милфорд не равнялся бледностью с первым снегом, я бы уже отказалась укращать этого дикого зверя, который брыкался и ревел. Про себя я так и прозвала его «Зверь». Это имя подходило как нельзя лучше. Зверюга наконец-то выехала во двор и снова остановилась. Прежде чем опять завести мотор, я бросила взгляд на крыльцо. Там стояла лючина с тоской наблюдая за нашим отъездом. Я поклялась, что обязательно вывезу девочку в город. Вот только спасу жизнь ее отцу и сразу вывезу. Резные ворота сами распахнулись перед зверем, а потом закрылись позади. все таки магия завязана на него», — отметила про себя. Мы поехали по лесной дороге, изборождённой рытвинами и ухабами. Месье Милфорд, указывавший направление, с каждым скачком бледнел все больше. Но, к счастью, через несколько минут я более-менее разобралась с управлением и уже умудрялась объезжать ямы. Вскоре процесс мне даже понравился. В мехомобиле было прохладно, но стекла защищали от ветра. Я не слишком замерзла. Двигались мы намного быстрее, чем на Кэбе, поэтому уже через полчаса среди деревьев показался просвет и в нем здание греное. Месье Милфорд как раз выбрал этот момент, чтобы закрыть глаза и начать заваливаться мне на плечо.